Однако на Джорджа ссора с матерью, хотя он никогда об этом не говорил, произвела, по-видимому, тюкчайшее впечатление. Во всяком случае, вскоре после описанных домашних бурь он заболел лихорадкой и в горячечном бреду раз два пронзительно кричал «Разбита, разбита! Она никогда уже не станет целой. И безмолвный уже сжимал сердце матери, ни на минуту не отходивший от своего бедного мальчика, который всю ночь беспокойно метался по постели. Перед этим недугом ее искусство оказалось бессильным. Джорджу становилось все хуже, и ему не помогали никакие снадобья из аптечки достойной вдовы, которыми она столь щедро пичкала своих подданных. Бедной женщине пришлось выдержать еще одно унижение. Однажды мистер Демстер увидел, что вдова на своей лошадке подъезжает к его дверям. Она прискакала в метель, чтобы умолять его прийти на помощь ее бедному мальчику.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 И вот, в сопровождении мистера Демстера, снова ставшего их гувернером, и двух слуг они отбыли в Нью-Йорк, а оттуда по прекрасному гудзону добрались до Олбани, где их принимали самые видные семьи и колонии, а затем посетили французские провинции, где встретили самый радушный прием благодаря лесным рекомендательным письмам. Гарри ходил на охоту с индейцами, добывал меха и стрелял медведя от Шорж, никогда не любивший подобные развлечения и, к тому же, еще не совсем оправившийся после своей болезни,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 мадам де Муши, супруга суперинтенданта, сказала, что счастлива мать, имеющая такого сына, и написала госпоже Эсмонт весьма малое письмо, восхваляя поведение мистера Джорджа. Боюсь, мистер Уитфилд был бы не слишком доволен, зная. Он в какой восторг привела вдову доблесть Джорджа, когда по истечении десяти восхитительных месяцев близнецы вернулись домой, их мать была поражена, увидев, насколько они выросли и повзрослели. Особенно вытянулся Джордж, он был теперь одна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 Читатель, по доброте своей, ознакомившейся с первыми страницами безыскусной биографии мистера Джорджа Эсмонда, несомненно заметил, что этот молодой человек был по натуре ревнив и мятежен, великотушен, кроток и не способен на ложь. Однако, слишком благородный, чтобы мстить, он, тем не менее, не умел забывать причиненные ему обиды.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 среди соседей и помещиков уважением, какое нелегко было заслужить человеку и вдвое старше. Миссис Маунтин, подруга и компаньонка госпожи Эсмонт, нежно любившая и обоих мальчиков, и свою покровительницу, несмотря на постоянные ссоры с этой последней и ежедневной угрозы в скором времени покинуть ее кров, обладала незаурядным эпистолярным талантом и писала близнецам во время их странствий очень забавные и интересные письма.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 Она знала, что мистер Вашингтон собирается жениться, была убеждена, что столь практичный молодой человек будет подыскивать себе богатую невесту. Ну а разве в возрасте так пусть майор, он был майором милиции, и моложе госпожи Эсмонт на 15 лет, что из того? Ведь в их семье подобные браки не редкость. Насколько лет Миледи ее матушка была старше полковника, когда выходила за него?» Когда стала его женой и так ревновала бедному полковника, что ни на шаг его от себя не отпускала. Бедный, бедный полковник. После смерти жены он тут же очутился под башмаком дочки. А она, по примеру матушки, конечно, снова выйдет замуж, можете не сомневаться. Госпожа Эсмун была сущей